Глава 63 Несмотря на то, что тело Корделии находилось во власти ведьмы Ветра, она была в сознании и прекрасно понимала, что если она ударит сестру, это не произведет серьезного эффекта. Она знала, как уколоть маленькую Нел гораздо сильнее. «Ты хотя бы просмотрела сердце и шлем?» — спросила она. «Или ты просто притворялась, пока Брэндон читал роман за тебя?» «Что?» — удивилась Элеонора. «Ты же знаешь, что я читала. Ты была со мной в одной комнате». «Я думаю, что ты делала вид, что читаешь», — продолжала наседать Корделия. «Мы все прекрасно знаем, что ты вообще едва ли способна читать. Ты не могла прочесть правильно даже адрес дома Кристофа. Иногда я думаю, что у тебя совсем нет дислексии, и ты просто тупа». Элеонора разрыдалась от таких слов сестры. Ведьма буквально замурлыкала от удовольствия и, прижав к себе Корделию, сказала, «Отлично! Я не могу приближаться к книге из-за заклятия отца, которое он наложил на нее. Поэтому теперь мне нужно, чтобы ты взяла вот это». Старуха протянула Карделии листок бумаги. «Положи его в книгу. Сможешь сделать?» «Да», — послушно ответила Корделия. «Но зачем? Что на нем написано?» «Тебе этого знать не нужно. Просто делай, как я говорю, и обретешь истинную силу книги». Ведьма Ветра отпустила руку Корделии, но та продолжала находиться под колдовскими чарами, как будто маленькая часть ведьмы оставалась внутри нее и совершала свое дело, управляя телом Корделии. Под тихий плач сестры она вошла в каюту капитана Сенгрея. С совершенно пустым взглядом, незамутненным ни чувством, ни мыслью, она направилась к книге. Внезапно позади нее раздался глухой стук. Она обернулась и увидела, что ведьма в ошеломлении сидит у стены коридора. Рядом с ней стоял Уилл, потирающий плечо, как умелый игрок в регби. За ним показался Брэндон. «Что случилось?» — спросила Карделия, у которой моментально прояснилось в голове. «Мы услышали призыв о помощи», — сказал Уилл. «И я?» «Глупость!» — прокричала ведьма ветра. Она вскочила на ноги и взмахнула своим обрубком, из которого вырвался конусообразный вихрь ветра, спиралью разрезавший пространство каюты. Уэлл упал на палубу, стараясь избежать столкновения с ответным ударом ведьмы, но на пути у магического вихря стоял Брэндон. Словно куклу его силой подбросило вверх и пронесло через всю каюту к противоположной стене. Бух! Брендон со всего маху ударился головой о потолок. Его шея наклонилась под казалось невозможным для человеческой гибкости углом, и он рухнул, отпущенный магической хваткой воздушных масс, в кучу мусора. «Нет!» — испугалась Корделия и бросилась была к брату, но была вовремя остановлена Уиллом, который схватил ее за лодыжку. «Стой на месте!» — сказал ей он. Перед телом Брэндона, находившегося после такого удара в бессознательном состоянии, склонилась маленькая Элеонора. «У детей такая короткая память!» — тяжело произнесла ведьма ветра, и на ее лице и голове начали проступать жуткие узоры вен. «Отвлеки ее разговором!» — прошептал Уилл Кардели и пополз по полу, явно что-то задумав. «Несколько минут назад ты согласилась с тем, что от твоей семьи нет никакого толку, а теперь ты их защищаешь?» — продолжала ведьма ветра. «Ты веришь в это гораздо больше», — ответила Карделия. «Разве ты все еще не хочешь книгу?» «Нет, даже через миллион лет. Я была сама не своя». Это ты забралась ко мне в голову. Ты обманула меня. Ты изменила все приятные воспоминания, которые у меня были связаны с людьми в моей жизни, на злые мысли и чувства. Эти злые чувства были твоими собственными, отвечала ведьма. Никто не способен заставить другого человека иметь злые мысли. Какая-то часть тебя была даже рада сейчас увидеть брата лежащим на полу, возможно, со сломанной шеей и никогда больше не способна выходить. Ведьма ветра сияла от жутковатой гордости и, как все люди, ослепленные чувством гордости, не обращала внимания ни на что, кроме себя самой. Понимая это, Уилл прокрался к сундуку капитана Сенгрея и достал несколько свитков. Когда ведьма заметила это, он уже развернул свиток с одним из любимых заклинаний. Интерсинес сини фортиссими фламмис!» Огненный шар со свистом полетел, как комета, в направлении ведьмы ветра, так что Кордели пришлось уворачиваться, упав на пол. Ведьма завопила, вскидывая своей увечной рукой без кисти и защищаясь от шара. Внезапный ливень, обрушившийся на каюту, рассеял огненную сферу и заставил всех отпрянуть к разбитым витражным окнам. «И кем ты себя возомнил?» «Магом!» — закричала ведьма. «Он лучший маг, не то что твой отец. По крайней мере, он не сумасшедший!» — ответила взбешенная ведьме Корделия. «Не смей говорить о моем отце!» Ведьма ветра стала странно водить перед собой руками. Ливень усилился, и в каюте стал задувать сильный ветер. Элеонора и Корделия ухватились за податливое тело брата, сопротивляясь урагану, устроенному ведьмой в каюте. Злость ведьмы ветра росла с каждым мгновением, питая ураганный ветер так, что сестры едва могли противостоять ему. Воздушный поток увлек их вместе с Уиллом и понес в сторону окна прямо в море. «Терра Ипса, фенерал Виберус!» — произнес Уилл. Каменная стена образовалась позади него. Вместе с сестрами и телом Брэндона Уилл стукнулся о стену и упал на пол каюты. Ведьма Ветра не обрадовалась тому, как очередное заклятие было сломлено ответным магическим действием. Она не могла найти слов, чтобы высказать свое недовольство, и просто издала пронзительный стон, огласивший каюту. Ведьма сделала шаг вперед и, опершись одной рукой о каменную столешницу, взмахнула обрубком. Молнии начали продираться на поверхность ее кожи, заставляя ее трескаться — Карделия понимала, что скоро разразится удар. Она заметила железную цепь, извивающуюся на полу возле входной двери. Карделия взяла ее за один конец и подбросила ее в воздухе, когда яркий ослепительный луч света метнулся в ее сторону. Луч раздвоился и ударился в железную цепь. Молния с треском пробежала по всей длине цепи к кольцу, вставленному в каменную столешницу, о которой, прислонившись к металлическому ободу, опиралась одной рукой ведьма. Она даже не успела вскрикнуть от внезапности происходящего. Сила удара нарастала и становилась все яростней, отчего свет стал настолько ярким, что всем пришлось закрываться рукой, защищая глаза. Когда дети открыли глаза и посмотрели на то место, где прежде стояла ведьма, они ничего не обнаружили. Ведьма будто растворилась в воздухе, только дым кружился у каменного стола. Все молча наблюдали за витиеватой дымкой. «Мы ее убили?» — наконец спросила Элеонора. «Сомневаюсь», — сказал Уилл, вставая и похлопывая по каменной стене. «Она достаточно хитроумная. Думаю, она решила сделать отвлекающий маневр, потому что Корделия ее перехитрила». «Да какая разница?» — сказала Корделия, бросаясь к Брэндону, до сих пор пребывающему без сознания. «Ничто из этого не имеет значения, если Брэндон ранен». Она встала перед телом брата на колени и прижала его к себе. Пульс у него был нормальный, он по-прежнему дышал, но был без сознания. Корделия опустила голову в отчаянии. Было что-то ужасное в этой схватке с ведьмой, что-то, сделавшее эту борьбу самой тяжелой – Она ощутила абсолютную пустоту внутри себя. Ни волнения, ни радости от того, что осталось в живых. Она услышала, как кто-то хлюпает носом, и когда повернулась, увидела рыдающую Элеонору. Уилл держал руку на плече Унел. «Помоги Бренну», — сказала Уиллу Корделия, присаживаясь перед младшей сестрой. Горячая слеза упала ей на руку, и она сказала «Прости меня». «Я была такой злой, когда говорила, что ты не способна читать. Я была не права. Все, что я знаю, так это то, что ты хорошо читаешь, и однажды станешь самым прекрасным чтецом». Элеонора отвечала кивком. «Ты мне веришь?» «Я не знаю, чему мне верить. Верь мне». Горделия обняла сестру. «Мы должны убираться с этого корабля, иначе мы лишимся этого, лишимся всего», — подумала она. «Хм!» — прервал разговор сестер Уилл. Брендон в порядке. Он просто сильно ударился. Я видел и худший исход». «Это все моя вина», — сказала Карделия. «Ты должен снова запереть меня в том свинарнике». «Ерунда! Ты делала все, что ты делала. Лишь из-за этого Уилл поднял с пола книгу судьбы и желаний». Он хотел избавиться от нее, но как только он взял ее в руки, то подумал про себя... Может быть, я просто загляну. Уил, что ты делаешь? воскликнула Карделия. Ничего, бросил в ответ Уил и тут же осознал, что продолжает держать книгу в руках. Я просто собираюсь выбросить ее в воду. Только ты сотворил каменную стену, закрывшую окно. Ах да, Виребус Фенерал и Псатерра! Стена растворилась в воздухе, и разбитые витражные окна теперь снова позволяли видеть то, что происходит снаружи. Дом Кристофа по-прежнему плыл на буксире следом за кораблем, привязанный к нему обордажными снастями. Лунный свет омывал его крышу с трубой, вставшей пристанищем детям в тот момент, когда усталость поборола их невеликие силы. Крыша была единственной частью здания, еще не потонувшей в морской пучине. Уилл бросил книгу в окно. Во всем этом Карделью поразила удивительная легкость, с которой пилот совершил это столь простое действие. Всех этих бед и схватки — Можно было избежать, благодаря этому, до элементарности простому движению, следовало всего лишь выбросить книгу прочь, как если бы она была использованным стаканом из-под кофе или пустой банкой из-под консервированного тунца. В полете книга раскрылась, и ее страницы хлестко перелистывал морской ветер. Но потом, где-то в середине траектории, книгу подхватил порыв и, взметнув немного вверх, позволил ей упасть прямо в дымоходную трубу дома Кристофа. «Ба!» – изумился Уилл. «Это безумие!» – возмутилась Элеонора. «Прямо в трубу! Ты бы не мог повторить это снова, как Лебран Джеймс!» «Книга не исчезла», — сказала Карделия, качая головой. «Она застряла где-то внутри, в сухом и безопасном месте, ожидая, что будет найдена. Теперь, когда я ее открыла, она не хочет исчезать». «Ты открывала ее?» — спросила Элеонора. «Что случилось?» «Я точно не помню», — сказала Карделия. «Я помню, что это было как прекрасная мечта, но что именно, не могу вспомнить». «Случилось то, что ее лицо стало меняться», — заметил Уилл, «и совсем не всеяющее от счастья». «А что ты держишь в руке, Делия?» — спросила Элеонора. Карделия посмотрела на кусочек бумаги, который ей вручила ведьма ветра, открыла его и прочла. «Далее Кристоф может открывать книгу судьбы и желаний». «Это все, что там написано?» — удивился Уилл. «И что это, желание?» Может быть именно так работает книга, предположила Карделия. Может, если вложить внутрь листок с желанием? Оно исполнится, заключила Карделия за сестру.